Он отклонил даже формальное приглашение на обед. И так как при всем случае мистера и миссис Масгроуф застали его над толстым флиантом, они почли, что дело скверно, и с вытянутыми лицами толковали о том, что эдак и до смерти заучиться можно. Мэри от души надеялась, что он получит от Генриетты решительную отставку. Муж ее со дня на день ждал его возвращения в Апперкросс. Энджи между тем находила, что Чарльз Хейтер поступал совсем не глупо. Однажды утром, в то время, когда Чарльз Масгроуф и капитан Уэнт Уорт, по обычаю отправились вместе стрелять дичь, а сестры на вилле мирно сидели за рукодельем, к окну их подошли барышни из большого дома. Был ясный ноябрьский день, и барышни совершили свой небольшой переход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 верит, что весна воротится, достигли они, наконец, вершины самой большой горы, которая разделяла Апперкросс и Уинтроп. И вскоре у подножия ее по другую сторону им открылся Уинтроп. Он растянулся перед ними без красы и достоинства. Скучный дом, присадистый, длинный, зажатый меж служб и сараев. Мэри воскликнула, «Господи, это же Уинтроп! Вот не думала! Пожалуй, нам пора возвращаться, и я до смерти устала!» Генретта, слегка пристыженная, да и не замечая, чтобы кузен Чарльз где-нибудь прогуливался по тропке или прислонялся бы к калитке, готова была подчиниться Мэри. Но Чарльз Мазгров сказал «нет». И Луиза, громко подхватив это «нет» и отстранив сестру,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 Заглянут к тетушке и кузенам, а остальное общество их подождет на горе. Луиза, кажется, особенно ратывала за предприятие. И когда она побежала с горы, продолжая наставлять Генретту, Мэри воспользовалась случаем и, величаво оглядевшись, сказала капитану Уэнтворту. «Досадно, право, когда имеешь такую родню. Но, уверяю вас, я и двух раз не переступала их порога».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 Но лишь только Луиза увлекла капитану Уэнтворта в соседний орешник собирать орехи, удовольствие ее было испорчено. Сиденье уже не представлялось ей таким удобным. Она уверена была, что Луиза нашла ей где-то очень удобное местечко, и, разумеется, ей нужно было ее разыскать. Энн, не в шутку утомившись, рада была присесть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 Да если бы я что надумала и считала бы себя вправе вдруг отказаться? И притом из-за вмешательства такой особой, нет, любой особой. О, меня не так-то легко сбить. Уж когда я на что решилась, значит, я решилась. Ну, а Генриэта, кажется, совсем было решилась нынче явиться у Интропя и едва не бросила всю затею из-за глупой своей уступчивости. Значит, если бы не вы, она бы и не пошла?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 чудесный гладкий орешек и благодаря природной силе своей он выстоял все бури осени ни вмятинки, ни зазоренки сей оре продолжал с шутливой важностью в то время как большинство собратьев его пали и растоптаны все еще пользуется всем тем счастьем какое предназначено крепкому лесному орешку затем вернувшись к прежней своей серьезности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 но, кажется, за год до того, как он женился на Мэри. Жаль, что она ему отказала. Нам всем она гораздо больше нравилась. Батюшка с матушкой до сих пор считают, что это ее любимый леди Рассел ей отсоветовала. Они думают, Чарльз, небось, не такой умный и ученый, как нужно леди Рассел. Вот леди Рассел уговорила Энн ему отказать. Звуки удалялись, и более ничего Энн не могла различить.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 тянуться сердцем к другой, он, однако, не мог безучастно смотреть на ее неудобство То был отзвук минувших дней, порыв чистого, хотя и неосознанного дружества, доказательство нежного и отзывчивого сердца, которое и доставило ей столько радости и боли вместе, что она не могла бы сказать, что пересиливало Кое-как,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 — Лучше уж мы не будем про это поминать, душа моя, — весело отозвалась миссис Крофт. — Ведь ежели мисс Эллиот узнает, как скоро мы поладили, она вдруг и не поверит, что мы с тобой счастливы. Впрочем, я была тебе наслышана. — Да и я слыхал, что ты собою раскрасавица. Зачем же нам надо было долго раздумывать? Нет, с такими вещами тянуть нечего.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 не без удовольствия размышляя об особенностях сей езды, весьма верно по ее понятию воспроизводившей общие черты адмиральской жизни, была неприметно доставлена к дверям виллы.